Глава 7. Базовый плацдарм «Земля». Сегодня Нил Крас мог бы найти десяток аргументов против авантюры главного сотника Скира, но старший товарищ был прав в одном – времени на проведение операции оставалось катастрофически мало. Придумать, детально проработать и воплотить что-то более изящное разведчики не успевали, поэтому пришлось Красу согласиться с планом БО и активно включиться в работу. Продумывать детали фальшивой биографии Скифа не пришлось. В подпольных заведениях никто не задавал лишних вопросов, людей оценивали по деловым качествам. А как они себя назвали и что считали нужным о себе сообщить, было вопросом десятым. По этой причине небольшую, всего из двух человек, команду Скифа поймать на лжи никто не мог, даже вероятный противник. Боец получился качественный, но без перебора. Бо полностью исключил из его арсенала приемы рукопашного боя, которые использовал имперский десант. Для убедительных побед на земных рингах, татами и октагонах Скифу был достаточный оставшихся приемов. Убедительной получилась и легенда доктора-массажиста, повсюду сопровождающего Скифа. За эту легенду отвечал Нео, как специалист по древней медицине. Он оперативно освежил свои познания и вложил всю эту информацию в голову созданному персонажу. Получилось не без огрехов поскольку опять же прорабатывался образ на скорую руку, но достаточно убедительно. Чтобы превратить огрехи в изюминку, Красс добавил в легенду пункт о тайной страсти доктора к алкоголю, и уловка сработала на все 100. По мнению окружающих, это было на грани нормы, чем-то вроде профессионального риска для всех врачей. Поскольку на Красса легла еще и обязанность следить за посетителями и стараться вычислить среди них агентуру вероятного противника, мне пришлось расширить круг наблюдателей, Для чего он воспользовался дополнительным персонажем? Это было, пожалуй, сложнее, чем создать образ доктора. Даже сложнее, чем было скиру проработать образ своего Скифа. Дело в том, что в одиночку Красс не мог охватить вниманием всех посетителей. Чтобы качественно искать в зале подозрительных типов, ему требовалось либо постоянно курсировать в толпе, либо подключить к поиску агентуру. Задействовать в операции свободных хокусов Красс не имел права. Поэтому пришлось искать дополнительные глаза, уши и мозги, среди людей в ближайшем окружении. Лучше всего на роль невольных агентов подходили официанты и охранники. Но Крас не мог привлечь их к делу тайно, так чтобы они сами не понимали, что помимо служебных обязанностей выполняют задания Краса. Рано или поздно кто-то из официантов обязательно задался бы вопросом, зачем он старается хоть на миг, но присмотреться к каждому из гостей. С охранниками в этом плане было получше. Приглядывать за народом входило в их обязанности. Да и циркулировать в толпе они могли, не вызывая подозрений. Но долго шевелить мозгами им было тяжело. Пришлось Красу ограничиться всего одним помощником, зато имеющим расширенные возможности, и лично заинтересованным в изучении посетителей клуба. Этим помощником невольно стал промоутер Скифа, пошлый типчик по имени Филимон, для своих – Филя. Причины озирации анализировать обстановку у него были совсем другие, но это не имело значения. Главное, что персонаж проделывал нужную красу работу. Наблюдал, выделяя подозрительных типов, обдумывал их поведение и даже делал предварительные выводы. Сотнику оставалось только, пользуясь лёгким гипнозом, раз в сутки снимать информационные сливки и примерять их к своему шаблону. После первого же боя вокруг команды Скифа возник запредельный ажиотаж и забурлили финансовые потоки. И то, и другое Филю вдохновило, но не расслабило. Без лёгкого приступа звёздной болезни не обошлось. Но в целом агент остался вменяемым и достаточно осторожным. Ему хватило здравомыслия не податься на предложение егеря и других конкурентов босса о перепродаже Скифа, а также не попасться на крючок секретных агентов полиции, которых среди посетителей было не так уж мало. Кроме того, Филе хватало наблюдательности, чтобы вычислить потенциальных конкурентов для себя самого. Как минимум, три десятка агентов облизывались на лакомый кусок по прозвищу Скиф большинство было не под силу тягаться с Филий. Но двух-трех он все же опасался, а один оставался для него загадкой. Этого мощного, не старого, но морщинистого и покрытого шрамами бритоголового гражданина Филис рисовал еще во время боепрезентации. Он был первым, кто обратил внимание на Скифа, если не считать постоянных зрителей. Завершилась лишь вторая минута схватки. По клубу только-только поползли шепотки, и начался шорох, А этот Бриттоголовый, прежде игравший в соседнем зале на рулетке, уже стоял у клетки и внимательно следил за боем. На кого работает этот незнакомец, или хотя бы как он появился в клубе, с чьей подачей, по чьей рекомендации, никто ответить Филе не смог. Это насторожило Филимона еще больше. На следующий день бритоголовый не появился. И через день тоже. Но за пять минут до начала второго боя с Кифа незнакомец занял место у клетки и не отошел ни на шаг, пока все не завершилось. На третий, все последующие бои, Бриттоголовый приходил исправно, как, впрочем, и множество внезапно появившихся у Скифа фанатов. Но Филли был уверен, что в отличие от прочих зрителей, этот непонятный тип имеет к Скифу практический интерес. Это все тревожило Филю, держало в тонусе, но предвкушение баснословных прибылей компенсировало эти нервирующие неудобства. крас был уверен, что Филли, по большому счету, волновался лишь об одном – Как бы не пропустить момент, когда Скиф накрутит себе цену до максимума. И вот момент, кажется, наступил. Причём совпал со знаменательным событием. С днём рождения босса, авторитетного подпольного деятеля, который финансировал выступление Скифа. Да с каким? Босса исполнялось 55. Причём 5 мая. Зная любовь босса ко всякого рода символике, Крас не сомневался, что в этот день из подпольных боёв сделают настоящее шоу, связанное с цифрой 5. Причем постарается не только босс, но и его друзья-конкуренты. Кто-то от души, кто-то через силу. Но постарается сделать подарок все до одного. Босса уважали и боялись даже самые непримиримые соперники. Недаром он имел такое вроде бы незатейливое, но внушительное прозвище. Из разных источников пришли надежные сведения о намерении пяти серьезных людей сделать максимальные ставки и отправить в клетку лучших бойцов. Предвкушение триумфа слегка портил только один нюанс. До боя оставалось пара часов, а Скиф еще не появился. Скиф отзвонился своему промоутеру перед тем, как выехать из дому. Случилось это, как обычно, за четверть часа до начала боя. Езды было минут сорок от силы, но Скифа в клубе до сих пор не было, и трубку он не брал. «Все у этих талантов не как у людей», – бормотал Фили, прохаживаясь по раздевалке. «Знает же, что сегодня особый день. Трудно приехать заранее или хотя бы вовремя». «Нет же!» – мотает нервы на кулак. «Док, позвони ему еще раз!» «Не берет!» – доктор пожал плечами. «Ты не суетись, он приедет! Задержался, значит, есть причина! А если его задержали?» – Фили невольно вздрогнул. «Если его менты приняли за какие-то грехи, что тогда будем делать? Тебя запустим в клетку!» «Ой-ой, как смешно!» – филип поморщился. «Спиртовых салфеток нанюхался?» «У тебя тоже с юмором так себе!» Доктор усмехнулся. «Ничего с ним не случилось. Выдохни. Откуда тебе знать? Ты жучок ему в карман положил? Прошлый век». Доктор скривился. «Тогда что? Ты за ним через спутник следишь? Я смартфон, его вижу на карте». Доктор показал свой телефон. «Видишь, красная точка движется. Это сигнал телефона Скифа. Едет по шоссе на восток». «На восток?» Фили заглянул в смартфон доктора. «Это же в обратную сторону. Он возвращается домой?» Забыл, наверное, что-то. Что он мог забыть? У него все здесь. И обувь, и одежда. Мог права забыть. Да кто его остановит? Хоть с правами, хоть без них. Вся дорожная полиция его машину знает. Тормознуть скиф это прямая дорога на биржу труда. А минуту назад ты опасался, что его полиция приняла. Ты определись уже, чего боишься. Пожары или наводнения. А ты на слое меня не лови. Лучше помогай. Я и помог, чем смог. Подробности узнаешь у Скифа, когда приедет. Или можешь у геша спросить. А Геша тут при чем? Он телохранитель босса, а не Скифа. А еще он отвечает за страховку. Доктор подмигнул. В курсе, что это значит? Что босс страхует вложения? Конечно, в курсе. И что дальше? У босса свое понимание страховки. Я уверен, что за Скифом кто-то следит. Ты спроси у Геши, спроси. В лоб не даст? и денег за спрос не возьмет. И спрошу. Филли решительно покинул раздевалку и через пару минут уже стоял нос к носу с главным телохранителем босса. Сначала Геша не хотел разговаривать вообще, но когда Филли заявил, что может сорваться бой, охранник снизошел. Чего это он сорвется? Геша недоверчиво взглянул на промоутера. В связи с неявкой нашего бойца. Он опаздывает уже на полтора часа. Два с половиной еще до боя. «Ну и что? Даже если он не опоздает к началу боя, все равно это плохо. В запасе всего два с половиной часа, а ему еще разогреться надо». «Ваши проблемы», – Геша пожал могучими плечами. «Ты за него отвечаешь? Ты решай вопросы с дисциплиной. От меня-то чего тебе надо?» «Ты ведь следишь за ним?» «С какого перепугу?» «Да знаю я, знаю», – Филли махнул рукой и поморщился. «Ты за страховку отвечаешь, а страховка в понимании Боза?» это не бумажка с печатью а несколько бойцов поблизости и неустанные наблюдения тебе трудно что ли просто сказать мне где сейчас скиф и почему он опаздывает я в долгу не останусь я полезный от тебя убудет от меня нет геша ухмыльнулся от тебя убудет сколько филя достал из кармана толстый кошелек услуга за услугу геша презрительно скривился а лопатник свой отошли в фонд спасения полезных бактерий поддержки родственников. Нормально всего твоего скива Ехал в клуб, да вдруг увидел на дороге какую-то девку. Девку? Придорожную? Нет, похоже, знакомую какую-то. По имени ее назвал. Напомнил, где раньше встречались. Потом повез ее сначала в старый город, но вдруг вырулил на обратный курс и вернулся домой. Сейчас уже снова едет сюда. А знакомую свою он, значит, у себя дома оставил? «Похоже так. Ты успокоился?» «С меня причитается». «Как и договаривались». Геша кивнул и взглядом указал на дверь. «Отдыхай, полезный». Неокрас проследил, как Филип покидает крыло, в котором располагался кабинет босса, и в развалочка направляется к октагону, чтобы проверить, готова ли клетка к бою. Фили оказался действительно полезным персонажем. Он даже не мог себе представить, насколько полезным. Имперской стратегической разведки. Люди обожают загадки судьбы, мистические знаки, астрологические прогнозы и символические даты. Особенно даты. Они готовы подогнать под них что угодно, любое событие. Главное, чтобы имелась какая-то символика, да желательно со сладковато-терпким душком мистики. Далеко за примерами ходить не надо. Достаточно углубиться в глобальную сеть и проанализировать, по каким мистическим поводам закатывались всемирные истерики в последние годы. Рубеж веков. Ой, что будет? Бам-бам-бам. Бой часов. Бабах, фейерверк. Пшик. Ничего не случилось. Повезло-пронесло? Не та сакральная дата? Не того летоисчисления? Хорошо. Вот вам 2012-й. Конец света по поводу окончания календаря мая. Кто сказал, что им просто лень было продолжать и без того запредельно отодвинутый по времени вперед календарь? Кто сказал, что закончится свиток или что там у них было? каменная скрижаль. Нет, это знак свыше. Пшик. 20.15. Возникнут разломы мироздания. Вместо четырех привычных сезонов года воцарится единый сезон катастроф и угасания бытия. Ждите. Все начнется с аномального нескончаемого дождя на севере, непрерывных пыльных бурь на юге, а также землетрясений и сбоев в законах физики повсеместно. Пшик. Ой, опять ошибочка вышла, извините. В этой вселенной ничего не случилось. Но ведь где-то в параллельном мире могло и рвануть. Наверняка рвануло. Что там дальше? 2020? Тут-то уж точно шандарахнет. И уж точно здесь и сейчас, и в самом прямом смысле, без всякой мистики. Американский финансовый пузырь лопнет. И Штатам не останется ничего, как обнулить свои долги с помощью глобальной войны. Мобилизуйтесь, православные. Готовьте ракеты сарматские шик Да, пузырь исчез, только не лопнул. А пометался по миру, выпуская воздух с неприличным звуком. Да и успокоился. С тех пор и не происходит ничего, вот уже который год. Но думаете, Нострадамосы успокоились? Как бы не так. 20.36. Вернется комета. 20.53. Что-то там жахнет. Уже и не припомнить, что конкретно. Кажется, пророчат невиданную техногенную катастрофу сразу в пяти точках. Именно так. Одну катастрофу, но в пяти локациях. И даже больше того, в пяти измерениях. Что? Измерение четыре? Пятое не открыто? Ну вот и откроет заодно. Снова не сбудется. Или сбудется, но опять не в этой реальности. А где-нибудь в параллельном мире. Как это было сезоном катастроф. Короче говоря, символические даты — это красиво. Но бессмысленно и... Черт возьми, о чем я думаю? Тяжелый кулак противника просвистел в миллиметре от виска. Вот прямо просвистел, словно гири на цепи. А если бы попал в цель? Со всей силушкой богатырской. Конец света для моего отдельно взятого организма? Нет, надо заканчивать эту ерунду. Не постороннее размышление, этот дурацкий бой. Ставки три к одному. Три раунда по три минуты отплясали. Достаточно символики. Скиф дождался, когда противник добавит к паре джебов прямой, едва заметно уклонился и встретил жестко, коротко, точно в подбородок. Никаких... Фокусов специального назначения. Чистый классический бокс. Противник рухнул огромным мешком, заставив утробно загудить настил видавшего виды октагона. рефери отсчитал положенные секунды и сдернул руку Скифа к серому бетонному потолку. В толпе тотчас зашевелились разбогатевшие болельщики. Но не все, а лишь те, кто ставил по мелочи. Люди, делавшие ставки чемоданами денег, сохранили полное спокойствие. Таких было всего двое. Один теперь был спокойно умиротворен, а другой сохранял лицо. При этом взгляд последнего не предвещал ничего хорошего. Секундант набросил Скифу на плечи халат и что-то крикнул. Сквозь рев толпы болельщиков слов было не разобрать. Но Скиф прочитал по губам Секунданта последнюю реплику. «Беги, твою мать!» Похоже, что-то пошло не так. Более-менее суть проблемы вскрылась, когда Скиф, его секундант и присоединившийся доктор, он же массажист, очутились в раздевалке. «Тебе когда сказали вырубить эту горилу взвился секундант. «Не сразу». Скиф протянул руку доктору, чтобы тот помог снять перчатки. «В пятом раунде, в пятом! Ты не слышал? Опять думал о своем? О чем ты вообще все время думаешь? Сегодня 5 мая, пятое число пятого месяца. Боссу исполняется пятьдесят пять». «Ты не знаешь, как он любит всякие спецэффекты и символы? Ты вообще врубаешься в тему?» «Врубаюсь, Филе, врубаюсь», – спокойно ответил Скиф. «Что ж он не пять к одному на меня поставил?» «Кто такую ставку принял бы? Сразу заподозрили бы неладное. Вопросы начали бы задавать. Вот что теперь боссу говорить?» «Ничего не говори», – Скиф пожал плечами. «Я заработал ему три чемодана денег за три раунда. Все красиво. Поздравь его с днем рождения и все». «Да он меня уволит, если сейчас на глаза ему покажусь. Ты не только ему праздник испортил, ты мне всю жизнь испортил и свою карьеру перечеркнул. Понимаешь ты это, терминатор хренов». «Я не был бы настолько категоричен», попытался вмешаться доктор. У босса был вполне довольный вид. «А ты вообще молчи!» взвизгнул секундант. «Нахлебник, оба молчите. Мне надо сосредоточиться, придумать, как мы будем выкручиваться. Все из-за вас, дармоедов». «Мы поняли уже, поняли. Я в душ. Придет босс, передай привет и поздравление». «Нет, но ну не скотина ли?» Филли всплеснул руками поднял страдальческий взгляд к потолку. «Я один должен думать, да еще один выкручиваться, если босс придет». «Я же в клетке один». Скиф пожал плечами и направился в душ. Покинуть раздевалку он не успел. Дверь вдруг распахнулась, и на пороге возник взмыленный, словно пробежал пару километров за пару минут, помощник босса. Судя по выпученным глазам, ему было что сказать. «Тебе, Геша, раскаленный болт вставили?» Окинув взглядом гостя, спросил Скиф. «Куда?» Просипел адъютант, пытаясь одновременно восстановить дыхание. «В альтернативное отверстие». «Ты это, слышь того, возвращайся. Там это, ставки сделаны. Пять к одному». «А я говорил, босс не откажется от своих символов». Филимон воспрянул духом. «С кем забился?» «С егерем опять, на пять раундов. Только там это, каждый раунд новый будет». «Новый? Что значит новый? Новый противник?» «Ага, босс весь сегодняшний выигрыш поставил. А егерь ответил и поднял. Вагон бабла. Вам всем двойные проценты». «А вот его жабу символы не волнуют». Скиф усмехнулся. «Только на двойные проценты расщедрились. Не в пять раз увеличило». «Это все равно много». Филе засуетился. «Только это ведь конец. Неужели босс не понимает? Нет, все понятно. Вагон денег – это хороший подарок на день рождения. Но мы не сможем больше выставлять нашего терминатора. Никто не захочет с ним больше биться. И все деньги можно потерять. Да еще и сверху придется добавить, если раскроется, что мы жульничали». «В чем это мы жульничаем?» – вмешался доктор. «Допингом не пользуемся. Физический скиф – нормальный человек, а не робот». Хоть ты придумал ему эту дурацкую кличку. В чем тут обман? Ну да, не обман. Но это все равно риск. Слух, что были сделаны такие ставки, непременно разлетится повсюду. О нашем Терминаторе узнают все. В столице тоже узнают. И это очень плохо. Его же завтра у нас отнимут. Или перекроет нам приток свежих бойцов. И мы будем вынуждены сами отдать им Скифа. Вот, Филя, чего ты боишься на самом деле. Скиф протянул доктору руки остановке конвейера. Только опоздал ты со своими опасениями. Поэтому путаешь причину и следствие. Все про нас давно узнали. Поэтому босс и устроил сегодняшнее шоу. На прощание. Надевай перчатки обратно, док. Зачем тебе это? Доктор заглянул бойцу в глаза. Мне до утра все равно надо чем-то заняться. Ты серьезно? Как никогда. У меня дома на диване спит девушка мечты. Если вернусь среди ночи, спугну. С головой у тебя реально не все в порядке. Доктор усмехнулся. «Но я тебя понимаю. Если у вас конфетно-букетный период, лучше вернуться утром с деньгами и осыпать ее розами. Это будет правильно. Не пойму только, откуда столько лирической сентиментальности в душе у Костолома?» «Помоги надеть перчатки, шприц-тюбик!» Скиф тоже улыбнулся. «И запомни, ты не психиатр, ты спортивный врач. Вынос, ремонт и шлифовка мозгов – не твой профиль!» «Никогда я не стремился в мозгоправы!» Врач пожал плечами. «Как ее зовут?» «У нее божественное имя. Анна». «Главное, что примечательно редкая». Доктор затянул перчатки. «Не думай о ней на ринге, Скиф. Оставь свою Анну здесь. Я посторожу». «Красивое предложение, доктор. И это я, сентиментальный лирик». «А кто, я?» Врач фальшиво удивился, но тут же сделался серьезным. «Давай, Скиф, удачи. Она тебе ой как понадобится». Город на побережье. Сегодня тренировочный лагерь альпинистов оказался довольно симпатичной помесью комфортабельной турбазы и походного городка. Встречали гостей двухэтажные деревянные корпуса свежей постройки и современного дизайна, вписанные в сосновый лес на склоне. По мере продвижения вглубь лагеря строение и ландшафт менялись сначала до небольших домиков среди поросших кустарником скал, а затем и вовсе до палаток на редких ровных пятачках. Пиком этого упрощения архитектуры стал висящий на приличной высоте гамак, прикрепленный прямо к отвесной стене скалодрома. Видимо, здесь отрабатывались приемы и премудрости ночевок во время длительных восхождений. Коровин представил себе, каково это, спать в приколоченной к вертикальной скале люльке и невольно поюжился. Все эту романтику он понимал с трудом, точнее не понимал вовсе. Ночевать в поле, когда с вечера приезжаешь на рыбалку или охоту. Вот это капитан понимал преотлично. Ведь в этом имелся смысл. Ты хотел добыть как можно больше вкусной и здоровой пищи, которая клевала или летала лучше всего на вечерней или утренней зорке. Такая же история с кормлением комаров в полях на покосе и в лесах во время поездок за ягодой или за грибами. А вот карабкаться по голым скалам, чтобы получить адреналиновое удовольствие, да еще рисковать жизнью, это было, на взгляд, коровина бессмысленно и безответственно. Именно так безответственно, потому что эгоистично. Человек получал удовольствие, не думая о близких, которые как минимум переживали и досрочно сидели от одной мысли, что у него может порваться верёвка, лопнуть карабин или что он попадёт под лавину. «Альпинисты, курильщики, мотоциклисты!» Коровин прикинул, кого ещё из относительно законопослушных граждан можно записать в безответственные эгоисты. Добавил любителей выпить и деловых женщин, которым карьера важнее семьи, и на этом временно закрыл чёрный список. Пора было перейти к делу. «Где же тут наш инструктор?» Охранник на въезде сказал, что штази пардон, Валерий Иванович, не покидает окрестностей скалодрома. Скачет по камням, как заведённый с утра до ночи, даже если нет туристов. «Ну и где этот горный Тарзан? И Настя где?» Коровин оглянулся. Настя как-то незаметно потерялась ещё в зоне соснового леса. Но поскольку к скалодрому вела только одна тропа, капитан привычно подчинился ритму внутреннего дизеля и даже не притормозил, пока не достиг цели. Теперь ему, похоже, светило разыскивать обоих. «На первый раз подходящую обувь мы найдем», послышалось откуда-то справа. «Если решите заниматься дальше, купите свою. Я дам вам адрес магазина и купон на хорошую скидку». Голос был мужской, незнакомый и до противного уверенный. Голос такого альфа-самца, мускулистого, напористого, непобедимого. Коровину сразу стало грустно. Он играл роль крутого парня только когда разговаривал с информаторами или с гражданами, предварительно обработанными майором Даниловым. В последнем случае Коровин играл роль крутого, но доброго. А вот когда приходилось сталкиваться с людьми, не висящими на крючке у конторы, капитан зачастую терялся и начинал мямлить. А уж если они его расстраивали, да еще вот так заранее, пиши пропало. Коровин пока что не видел штази, но понимал что спортивный суровый инструктор по определению выигрывает у воловатого капитана. Вот если бы предъявить ему что-то, тогда коровин мог бы войти в роль крутого парня и не допустить, чтобы инструктор прилипал к Насте слишком сильно. Да только что ему предъявишь. Наводку Генриха и данные секретного досье пошлёт, не задумываясь. одежду тоже придётся покупать, да?» Настя, судя по голосу, играла свою роль хорошо. Восторга было в меру. Интерес угадывался почти искренний. «А какую?» «Наверное, каждая деталь важна. Еще ведь рюкзак нужен, и снаряжение. И еще такой топорик, двусторонний, с длинными, как сказать, лезвиями, что ли». «Это называется ледоруб». Инструктор тщательно скрыл усмешку. «Вы спросите у приятеля, он расскажет». «Ой, он вообще в этом не разбирается. Он в горах выше вот этого места и не был никогда. Вон стоит, видите? Он милый, но совсем не спортивный». Заросли справа зашевелились, раздвинулись, И на каменную площадку перед скалодромом вышли Настя и отставной профессиональный солдат частной армии, а проще говоря, бывший наемник штази. То есть, еще раз пардон, Валерий Иванович Новиков, законопослушный альпинист-инструктор. На немца он не походил, поэтому происхождение прозвища так и осталось секретом. В остальном предположения Коровина сошлись с реальностью. Мужчина был крепкий, сплошные подсушенные мышцы, уверенный в себе и достаточно привлекательный для слабого пола. Насколько коровин разбирался в традиционных женских предпочтениях. Конкурировать с ним в оленях боях у коровина рога были кратки. Это факт. Хорошо, что Настя эту проблему почти исключила, объявив капитана своим «милым приятелем». Впрочем, Штази практически сразу перечеркнул вообще весь спектакль. «Да, вижу, приятель у вас не самый спортивный», — он усмехнулся «Но как пользоваться ледорубом, он точно знает». «Правда, не по назначению. Верно, товарищ? Как вы по званию? Майор госбезопасности?» «Почему вы так решили?» Коровин слегка растерялся. «Откуда эта странная версия?» «Вы про историю с ледорубом, чекистами и троцким? Или про вашу профессиональную принадлежность?» «Про все!» «Не буду изображать проницательного умника. Я видел вас в конторе». «Вы бывали в конторе?» Коровин не сумел скрыть удивление. «Конечно!» Штазик кивнул. Пройдем ко мне в избушку. Там удобнее и приятнее разговаривать, чем стоя на солнцепеке. Вы ведь хотите о чем-то поговорить?» Капитан ожидал, что Штази будет увеливать от разговора, отвечать на вопросы уклончиво, сыпать намеками, отнекиваться и так далее. Короче говоря, Коровин ожидал, что предстоит словесная баталия, но никак не лояльная беседа. И вдруг такой поворот. На миг капитан даже заподозрил Штази в страшном коварстве. Подумал, что этот ушлый тип заговаривает зубы, выбирая момент для побега. Ведь что ему стоило прыгнуть на скалу, уйти на недосягаемую высоту и скрыться где-то там в горах? Расплюнуть. Капитан даже нащупал оружие на всякий случай. Но Валерий Иванович никаких таких фортелей не выкинул, и до его избушки троица добралась без приключений. Этот факт окончательно выбил коровина из колеи. Почему Штази был готов пойти навстречу? Что он делал в конторе, когда это было? Вопросы роились в голове, как пчелы в улье, и еще больше сбивали с толку. «Как видите, я играю с вами в открытую», – сказал Валерий, когда гости расположились на диванчике в гостиной его избушке. На самом деле, вполне современного, пусть они слишком просторного трехкомнатного домика. «Детали рассказать не могу. Вы уж простите. Но главное, как мне кажется, я обозначил. Со мной можно разговаривать на одном языке. Думаю, вы понимаете, о чем я». Он достал из маленького холодильника три бутылки минеральной воды и вручил напитки гостям. «Понимаем», – Коровин хмыкнул, открыл бутылку и отсультовал ею хозяину. «Тогда, может быть, сориентируете, о чём вы хотели побеседовать?» «Хотели и по-прежнему хотим», – уточнил Коровин. «Ладно, сразу задам главный вопрос, и всё прояснится. Надеюсь. Что вы можете сказать о бывшем сотруднике ЧВК «Рюрик», старшем консультанте с позывным «Лектор»?» вот оно как штази усмехнулся вы приняли самого лектора да он у нас поздравляю это первый случай мировой истории его хотели заполучить все кому не лень от ближневосточных спецслужб до террористов и их заоккеанских хозяев но никто не приблизился к успеху даже на километр а вам удалось браво я всегда знал что наши спецслужбы лучшие в мире скорее он сам пришел признался коровин и покачал головой «Как это сам?» – Штази удивленно скинул брови. «Вот прямо так поднялся на крыльцо, прошел вертушку и представился дежурному». «Нет, он устроил показательное выступление. Видимо, чтобы мы не подумали, что он самозванец. Правда, он назвал другой позывной. О том, что это лектор, мы узнали после изучения базы данных Рюрика». «Все-таки продал кто-то базу». Валерий вздохнул. «Алчные твари!» «Ну и каким позывным он сначала прикрылся?» «Джокер!» Коровин уставился на Штази, внимательно наблюдая за его реакцией. «Джокер!» Валерий, понимающий, скривился. Кивнул и спрятал ухмылку. «Конечно! Я мог бы и сам догадаться». «Что-то не так?» Коровин насторожился «Ну, как вам сказать?» Штази присел на подлокотник кресла, стоящего напротив дивана, и отхлебнул минералки. «Если вы изучили базу Рюрика, то наверняка знаете, что Джокер вот уже четыре года числится погибшим» как и все остальные бойцы из команды Лектора. Из наших двух групп с тех пор в живых числимся вообще только мы двое». «Числитесь», – акцентировал Коровин. «А на самом деле?» «А на самом деле все чуточку сложнее». Штази посмотрел капитану в глаза. «Расшифровки не ждите. Говорю только то, что могу сказать. Доступ к такой информации ограничен даже для компетентных органов. И поверьте, ограничения эти очень разумны. По вашему мнению разумны или...» «Или?» – Валерий кивнул. «Это мнение крупных чинов одного влиятельного министерства». «Нашего или другого?» – Коровин постучал пальцем по плечу, как бы пересчитывая звездочки на погоне. «Можете не отвечать. Нас не интересуют подробности славной истории частной войны компании «Рюрик». Мы хотим понять, чего хочет лектор. Зачем он назвался Джокером?» «А почему вы решили, что он назвался чужим позывным?» Штази вновь усмехнулся и уставился на Коровина вопросительно и чуточку иронично. «То есть, как это? Почему мы решили?» Коровин вновь слегка растерялся. «Он сам это сказал?» «Сам?» Штази опять кивнул. «Дайте угадаю. Сначала он молчал как рыба, словно изучал обстановку или ждал чего-то. А потом проронил единственное слово. Джокер. Так все было». «Один в один?» Коровин вновь напрягся. «И вы решили, что лектор назвал себя?» Валерий покосился на Настю, как бы призывая ее посмотреть на ситуацию свежим взглядом. «О том, что задержанный просит найти, пригласить к нему Джокера, у вас мысли не возникло?» «Нет, мы это поняли, но чуть позже. Когда изучили базу данных...» «Рановато я назвал вас лучшими». Штази вновь спрятал ухмылку. «Только без обид». «Какие обиды?» Коровин смущенно хмыкнул. «Притормозили, было дело, но это не суть». «Почему лектор затребовал Джокера? Он ведь знает, что Джокер погиб. Или он в курсе, что Джокер все-таки жив? Где тогда его искать?» «Стой, стой!» – Валерий помахал рукой. «Не так быстро и не все вопросы сразу. И вообще, не все вопросы. Ты ведь помнишь, на некоторые я не смогу ответить». «Хорошо, давай по порядку». Коровин на миг задумался. «Итак, почему лектор затребовал Джокера?» «Может быть, потому что не дождался, когда он сам придет?» – вдруг выпалила Настя. «Что?» – Коровин обернулся и уставился на девушку в полном недоумении. «Ай, красотка!» – оценил Штази. И попала в точку, и сформулировала четко. «Постойте, вы на что сейчас намекаете?» Коровин потеребил волосы на макушке. «Что Джокер служит в конторе?» «Я говорил, что все чуточку сложнее, чем кажется». Валерий в очередной раз усмехнулся. «И кто это? Под чьим именем он работает?» «Уволь!» – Штази поднял руки. «Во-первых, это моя сугубо личная версия. А во-вторых, знал бы, все равно не сказал бы». «То есть Джокер не погиб и, вполне вероятно, каким-то образом сумел устроиться на работу в контору?» Коровин загнул два пальца. «И лектор об этом знает. Поэтому, когда у лектора случилось что-то из ряда вон выходящее, он обратился в контору, чтобы встретиться с Джокером. Но мы об этом не знали и встречи не обеспечили. Тогда он дал нам подсказку, надеюсь что это слово услышит сам Джокер». Капитан на пару секунд задумался, формулируя новый пакет мыслей. «Но Джокер по какой-то причине эту информацию не получил», добавила Настя, пользуясь паузой. «И мы по этой же причине потратили полдня на пустые поиски», закончил Коровин. «Вы не потратили время даром», возразил Штази. «Вы подключили к делу меня. Это важно, уж поверьте». «В каком смысле это важно?» Если великий и ужасный гроза всех террористов Ближнего Востока и их кураторов с Дальнего Запада, неуловимый и непобедимый лектор прибегает к резервному плану связи и раскрывает не только себя, но и Джокера, значит, происходит что-то очень серьезное. На уровне похищения ядерного чемоданчика у одной из сверхдержав или угрозы инопланетного вторжения. Не меньше. «Инопланетная угроза – это сильная версия. Мне нравится», – улыбнулась Настя. «Не похоже, что лектор пьет до появления пучеглазых зеленых чертиков на летающих тарелках». «Не пьет». Штази обозначил вежливую улыбку, явно оценивая шутку на троечку. «Поэтому стоит отнестись к его озабоченности серьезно». «Поедешь с нами?» Вдруг предложил Коровин. «Без тебя мы не найдем Джокера, пока он сам не услышит от кого-нибудь о лекторе. А что, если упустим время?» «Да, есть такой риск». Штази задумался. «Выпиши мне пропуск на выход из вашей конторы. Прямо сейчас». «Будет моей страховкой». «Без проблем!» – Коровин кивнул. «Переоденусь». Штази поднялся. «А вы пока подумайте, что могло так озадачить лектора. Наверняка есть какие-то зацепки. Какие-то авралы в последнее время не случались?» «Найдем Джокера, он сам скажет». «Не факт». Инструктор поставил бутылочку на чайный стол. «Повторю, то, что Джокер работает под прикрытием в вашей конторе, моя сугубо личная версия». Погоди, но ведь откуда-то эта версия у тебя появилась? Ваши бывшие работодатели проговорились. Это они помогли ему устроиться в МГБ. А наше руководство в курсе, кто он на самом деле. Чего не знаю, того не знаю. Вообще-то, если Джокера устроили в МГБ, значит это кому-то нужно. Словно испугавшись своей настойчивости, Коровин резко притормозил и даже пошел на попятную. Пусть даже Министерство обороны, а не Госбезопасности. Зачем нам думать об этом? А вдруг правильно догадаемся? «Так ты майор или до сих пор капитан?» Вдруг спросил Штази, смерив Коровина сочувственным взглядом. «Капитан пока что?» «Ничего». Валерий пожал плечами. «Понятно почему. Я быстро». Он вышел в другую комнату и прикрыл за собой дверь. Коровин поначалу обиженно надулся, но краем глаза уловил, что Настя на пренебрежительную реплику Штази не отреагировала, и выдохнул. «Ну да, инструктор был прав». Будь коровин чуть смелее, чуть инициативнее, он добился бы много большего. Капитан с этим и не спорил. Зачем? Бессмысленное дело. И объяснять альфа-самцу, что такое зона внутреннего комфорта, которую свято оберегал коровин, не проявляя инициативу, а просто выполняя поручения от и до, было тоже бесполезно. Кто-то летает, кто-то ползает. Но в природе нужны все. Вот и все объяснение. В соседней комнате что-то громыхнуло а затем послышался какой-то странный звук, похожий на шипение пробитого колеса или на хрип задыхающегося человека. Коровин встрепенулся, но с дивана не встал. Зато Настя подскочила и прямо с места прыгнула к двери в спальню Штази. В следующую секунду она очутилась в соседней комнате и почти сразу крикнула Коровину. «Сюда, скорее!» Капитан тоже бросился в спальню и присоединился к Насте, которая пыталась поднять с пола обмякшее тело Штази и перетащить его на кровать. Они синхронизировали усилия, приподняли тело и развернулись к встроенному в стену платиному шкафу с зеркальной дверцей. Развернулись, да так и замерли, на полусогнутых и с хрипящим штазе на руках. В дверце шкафа отражались две фигуры, но это были вовсе не капитан и стажёр Из глубин зазеркалья в реальный мир смотрели два абсолютно нереальных персонажа. На первом плане стояло отражение штази здорового и в сознании, но будто бы задумчиво изучающего неведомую даль. А позади него вырисовывался силуэт человека в джинсах и серой толстовки с капюшоном. Лицо этого субъекта скрывало тень от капюшона. Был виден только подбородок и губы, поэтому сказать, куда он смотрит и как, задумчиво или весело, было трудно. Возможно, он смотрел на обомлевших сотрудников госбезопасности. Прошло секунды три, от силы пять, и отражения исчезли. Сделали пошагу назад и растворились. «Я не понимаю», – прошептала Настя, переводя изумленный взгляд на капитана. «Сам в шоке!» – пробурчал Коровин. «Давайте уложим пострадавшего, а после подумаем. Тяжело держать. Да, конечно!» Настя встрепенулась. «Что это с ним? Почему? Он ведь не отравился, как всякие шпионы делают?» «Нет!» Коровин опустил Штази на кровать. «Пациент скорее жив, чем мертв. Звоните в скорую. Хотя... Нет, не стоит спешить. Наклонитесь, послушайте. Он дышит?» «Дышит!» Настя прижалась ухом Игорю к груди и сердце бьется. Только очень медленно. Что с ним? «Мистический обморок», – Коровин пожал плечами. «Не знаю, как правильно назвать. В большинстве случаев первые сутки все в таком вот состоянии. Я в конторе слышал, народная молва по секрету разносит, что за трое суток уже три десятка похожих случаев и по две сотни пострадавших. Видят отражение, вырубаются и сутки лежат словно в коме». «А после?» «Кому как повезет». Кто-то уходит домой, как ни в чем не бывало, а кого-то увозят ногами вперед. Но это реже бывает. Примерно один случай из двадцати. Будем надеяться, что наш новый приятель выживет. Это какой-то кошмарный сон. Настя Шарашина уставилась на штазе. Нет. Коровин покачал головой. Похоже, это скоро станет нашей новой работой. Бой с тенью. С кем? С тем, кто стоял рядом со штази в отражении. Этот же субъект приходил к лектору. Возможно, в прошлый раз ему помешало мое присутствие. А здесь у него все получилось. Если он появится еще раз рядом с кем-то из пострадавших, можно будет считать его участие в деле доказанным». «Вы про это? Отражение в капюшоне? Оно участник какого-то дела? Вы о чем?» «Если честно...» – Коровин вздохнул. «Пока сам не знаю о чем. О чем-то странном. На грани реальности». «Ну, как может вырубить здорового человека нереальное отражение?» Да еще на сутки, как минимум. Знал бы я. Коровин оглянулся. Может, он был в комнате, только в какой-то маскировочной одежде. Товарищ капитан, зачем вы это? Вы так меня успокаиваете? Настя помотала головой. Нет, не было в комнате никого. Человек в капюшоне был только в зеркале. Как и в случае с лектором, да? Надо срочно возвращаться в контору. Неожиданно для самого себя Коровин принял четкое решение, без малейшего оттенка сомнений. «Я сейчас вызову наших медиков, вы их дождетесь, и заставите внимательно осмотреть штази на месте. Заключение перешлете сразу полковнику. Незамедлительно. Приказ ясен?» «Так точно». Настя собралась в кучу и кивнула. «Повторите». Она повторила все слово в слово и даже подчеркнула интонацией «незамедлительно». Громко так, на грани истерического выкрика. «Незамедлительно». Было ясно, что девушка в легком шоке. В первой фазе – возбуждение. Но держалась она вполне прилично. «Сдадите пострадавшего медицине? Приезжайте в контору. Самостоятельно приезжайте. Не ждите никого. Такси компенсируем. Вопросы есть?» «Только один». Настя покосилась на зеркало. «Мне прямо тут сидеть, пока медики едут?» «Не обязательно. Но держите комнату в поле зрения. И старайтесь к зеркалу не приближаться». «Это понятно». Настя бочком подалась к двери. «Чего к нему подходить? Все равно я в нем не отражаюсь». Коровин обернулся и озадаченно уставился в зеркало. Настя говорила правду. Ее отражения в зеркале не было. А вот капитан отражался во всех подробностях, как обычно. Первой реакцией было недоумение. Затем паника. А чуть позже спокойствие. Отражение Коровина вело себя нормально. Отдельно от оригинала не бродило. Это во-первых. Во-вторых, если бы человек-тень в сером капюшоне хотел вырубить Коровина, как Штази, он мог сделать это дважды. В аквариуме и здесь, но не сделал. Значит, не хотел. но ну и в-третьих, это ещё вопрос, что подозрительнее. Отражаться в аномальном зеркале или не иметь отражения вовсе? Коровин хмыкнул и подмигнул себе отражённому. Капитан прекрасно понимал, что всё равно рискует, кривляясь перед источником аномальной опасности. Но краем глаза видел Настю и ничего не мог с собой поделать, как прыщавый подросток. «Нет, всё надо делать вовремя», — капитан вздохнул. «Жениться тоже вовремя, чтобы не вести себя как престарелая обезьяна. А сейчас надо вовремя успеть в контору. А по пути все рассказать Старченко. Пусть пока ей едут, они с Архиповым ищут Джокера». Коровин отлично понимал, что не просто замахнулся на командование операцией, а еще и пытается отстранить от него начальство. Пока чисто теоретически, всего-то мысленно, раздав всем, включая полковника Старченко, по заданию. Это было пока даже больше фантазий, чем побуждением к действию. Но тут был необычен, и поэтому важен другой факт. Коровин впервые за службу не плыл в струе обстоятельств и не тупо реагировал на изменения обстановки. Если сложится так, делаем, как написано в инструкции, а если иначе, листаем всю ту же инструкцию дальше. Сейчас Коровин принимал решение и планировал развитие событий на несколько ходов вперёд. Пока коробка и колеблясь, но Коровин пробовал на вкус экзотический плод с вычурным названием «Инициатива». И что интересно, Вкус неведомого прежде фрукта ему нравился. Капитан достал телефон и набрал номер Старченко. «Товарищ полковник», — выпалил Коровин, как только Старченко ответил. «Время дорого. Слушайте главное и не перебивайте. Подробности позже. Возможно, Джокер в управлении». «Коровин, ты?» — полковник прекрасно видел, что вызов поступил от капитана, но явно не ожидал от него речей в такой уверенной тональности. «Как он прорвался?» «Он не прорывался». Он один из сотрудников. Лектор не просил его найти, он хотел его просто позвать. И второе. Штази отключился. Причины пока не знаю, но это может быть связано с отражением, как в аквариуме. Тот же тип в капюшоне. Технари сделали его портрет? «Пока нет», – Старченко задача нахмыкнул. «Дело принимает, все более крутой оборот». «Есть предложение». «У кого?» – вновь удивился полковник. «У тебя». «У меня». Пока я еду, вам с Хархиповым надо поднять дела всех сотрудников, появившихся в нашем управлении от трех до пяти лет назад, включая переведенных из других управлений или с бывших военных. Особый интерес к тем, кто имеет боевой опыт. Кто-то из них и есть Джокер. Если гора не идет к нам, мы сами должны к ней прийти. Можно выйти на большое начальство Минобороны и попросить, чтобы оно приказало Джокеру раскрыться. Но это, сами понимаете, вообще нереально. Нереально, согласен. Но и вычислить Джокера, как ты предлагаешь, будет непросто. Объем работы, скажу тебе, еще тот. Никакой Архипов не поможет. Тогда проще. Пустите слух, на обеде, например, про Лектора. Я сейчас расскажу, что узнал от Штази об этом типе. Фигура мирового значения, как выясняется. И зачем это? Когда Джокер узнает, что Лектор у нас, он сам придет. Есть такое мнение. Было, если точнее, у Штази. Сделаете? Сделаю, товарищ командир. Старченко усмехнулся. Кто тебя разбудил? Или возбудил? Признавайся, Коровин. Не до этого сейчас, товарищ полковник. Буду в течение часа. Настя подтянется через час-полтора. Я на посту ее оставил. Медиков встречать. Это хорошо. К Данилов с Архиповым тоже едут. И тоже с какими-то сенсациями за пазухой. Ладно, жду вас всех у себя. Устроим мозговой штурм. А пока схожу пообедать. Что ты говорил про лектора? мировая звезда давка набрось на вентилятор пару подробностей